Глава 28 О радикальных методах приручения женщины Я брыкалась, я ругалась, я даже попыталась цапнуть его за ухо, но когда на меня зашипели волосы, обернувшиеся в змей, решила не рисковать. «Прости», — извиняющий улыбнулся Уришас опуская меня на пол и щелкнув кончиками пальцев по мордочкам змей. У них дистанция, личное пространство и так далее вредные. Змеи зашипели теперь уже на хозяина, а после обиженно переползли на спину. Глядя на все это, я даже забыла, что мне надо впасть в истерику и скандалить со страшной силой. Новости об особенностях василисков и их конфликтов с собственными волосами потрясали. Пока я приходила в себя, Урейша схлопнул в ладоши, и под потолком разгорелся огонек, освещая очень знакомую кухню. Именно здесь мы невероятно давно готовили пирожки, еще в той прошлой жизни, когда я считала его комендантом и называла, прости, мать природа, «скелетоном». Беглый, оценивающий взгляд показал, что теперь у Василиска с таким прозвищем ничего общего не было в принципе. Конечно, по-прежнему высокий и худощавый, но отнюдь не доходяжный. «У меня есть пирожки», — с крайне невинным видом заявил этот подлец. «Если ты не заметил, я не лиса, меня таким не купишь». — Только высокая кухня и только эльфийские пирожные! — насмешливо прищурился Василиск. И когда я, тихо зашипев, шагнула вперед, снова поймал меня в объятия, спеленал по рукам и ногам и, прижав к себе, зашептал на ухо, обдавая горячим дыханием. — Веда, я все равно тебя в покое не оставлю. Не сейчас, когда знаю, что все взаимно. — Потому в твоих же интересах упростить жизнь нам обоим, рассказав о том, что тебе надо. — Верни в ум! И вообще, меня потеряют! — Это я решу! Легкомысленно отмахнулся Василиск, начиная целовать меня то в щеку, то в кончик носа, то в висок. С каждым его прикосновением моя злость пригибалась все ближе к земле и становилась все более тусклой. Что скрывать, в глубине души я была счастлива, по-настоящему, сильно, ярко. Но эгоистичный подход любимого Василиска все равно не находил отклика в моей душе. «Сама я тебе ничего рассказывать не буду, хоть книжку покупай и постигай науку самостоятельно, но учти, Уриша Шассайр, я не побегу за тобой наизнанку, и вообще я приличная ведьмочка». Легкомысленные связи — это не для меня. «Я тебе кольцо подарил еще месяца полтора назад!» Практически оскорбился Василиск. «Ну и где оно?» Я помахала ручкой перед его носом. «Ректор забрал, и ручонки загребущие не загорелись!» «Ну, если дело в этом...» Словно по волшебству на ладони мужчины появилось уже знакомое кольцо, и не успела я протестующе вякнуть, как обруч плотно обхватил мой палец. Я уже забрал это раз. А снять получилось, потому что помолвка технически так и не состоялась. — Ты до тела же меня так и не допустила. — До тела — это уже брак. — Да что ты знаешь о традициях, Василисков? притворно оскорбился Уришас, а после подхватил меня под руку и потащил в другую комнату. «Пойдем, дом покажу. Все равно выходные мы проводим тут». В общем, не успела я оглядеться, как меня провели по всем комнатам, по пути рассказывая историю домишки. Оказывается, особнячок находится в предместьях столицы и был под заклятием стазиса все то время, что Уришас провел в спячке, и сейчас он вновь его обставил и привел в жилой вид. Кроме кухни, холла, гостиной и пары спален, тут еще был просторный подвал, поделенный на две части. В одной уже стояли какие-то установки, крутились шестеренки, лаборатория ученого во всей красе, а второе помещение совсем новенькое. Блестящий котелок, реактивы аккуратными стопочками расположились на полочках, а еще травы... Самые разные в холщовых мешочках, развешанных под потолком. — Что это? — Это тебе. Чмокнул меня в висок подлый мужчина, который начал с подкупа. Это — Это ничего не меняет. Зачарованно глядя на редкие составы и сборы, протянула я, мысленно шлепая себя по загребущим ручкам. — Конечно, ничего. Тотчас согласился со мной змей, коварно прищурив желтые глаза. Я всего лишь позаботился о твоем досуге. В смысле? Мы будем проводить тут много времени. Возразить я не успела. Меня вновь поцеловали, и в этот раз я уже не противилась, закрыв глаза и положив руки на широкие плечи мужчины. Я люблю тебя, Уриша Сайер хотя не знаю, что ждет нас в будущем. Я люблю тебя, Уриша Сайер. хотя не знаю, насколько удачная пара может получиться из ведьмы и Василиска. Я люблю тебя, Уриша Сайер. и твердо знаю, что не прощу себе, если второй раз отпущу тебя из-за глупой гордости. Месяц. Пробормотала я, наконец, утыкаясь ему в шею. Знакомимся, ищем компромиссы, общие интересы и так далее. Чувство — слишком воздушное понятие для крепкого фундамента семейной жизни. Согласен. Уже много позже, вечером, прижавшись к боку Василиска и болтая обо всем на свете, я аккуратно спросила, а куда ты настоящего Аэрна надел? «Никуда!» Обезоруживающе улыбнулся мне у рейшас и, наклонившись, почти коснулся губ поцелуем. Лежит в шкафу у себя в комнате. Спит. К утру сам очнется и выберется. «Это жестоко!» Через пару минут, когда меня все же перестали целовать, протянула я. «Почему?» Он весьма комфортно валяется на зимней форме, а она у боевиков мягкая. Плюс уж поверь, я знаю, что такое лежать в некомфортных условиях. Бедный. Мои глаза вполне искренне наполнились сочувствием, так как никому не хочется проваляться в саркофаге несколько столетий. Главное, что в итоге я нашел тебя». «Приворот? Новый в жизни поворот!» — хихикнула я. И еще более удачно, что отворот не подействовал. «А ты предполагал, что так будет?» Тут честно сторожилась я, опасаясь, что вся эта ситуация — очередная хитрая махинация не менее хитрого Василиска. «Слишком я на тебя залип с самого начала, при том, что ты как бы ведьмочка, мы диаметрально противоположные, а так...» Получилось, что эльфов я проклял, так сказать, в ответ, после того, как одна из эльфиек-ведьм наслала заклятие, заставляющее искать половину из диаметрально противоположных, по сути, женщин. Я и разозлился. — Из-за мелкого конфликта пострадала вся раса? — Ты не поверишь, но так обычно все и происходит. Какая-то ерунда, из-за которой ссорятся сильные мира сего а по остальным просто прилетает от дачи. Но сейчас, моя милая ведьмочка, есть предложение заняться более интересными и приятными вещами. Он попытался было опрокинуть меня на диван, за что вновь получил пару ударов и с тяжелым вздохом смирился с вынужденным целебатом. ночью Академия Триединства Азартные игры – это плохо. Данный постулат известен любому ребенку с молодых ногтей, и только на факультете интриг и пакостей студентам объясняют, что азартные игры – это иногда чрезвычайно прибыльно. Но стоит правильно выбирать партнера. И уж точно не стоит пытаться обдурить древнего некроэльфа в благородных карточных играх, потому что он играл крапленой колодой еще в то время, когда твоего прапрапрадеда в проекте не было. Час назад господин Нефигасей Сибель прогуливался по подземелью, чтобы развеять внезапно напавшую хандру, и к своей удаче наткнулся на подпольный карточный клуб. Глава СБ Академии обрадовался и решил в качестве факультатива провести со студентами занятия. Итак, ухмыльнулась мертвия, с иронией, рассматривая троицу дрожащих студентов напротив. Напомните, кто из вас что ставил, а то склероз, сами понимаете. Попытался было ответить один из парней. Но голос сорвался на писк, и он лихорадочно потянулся к бутылке. пип пип пи пи пип -пи -пи -пи Попытался прийти ему на помощь второй, но тоже не преуспел. Не стоит считать доблестных учеников трусами, просто поверьте, сидящий напротив некроэльф, сверкающий на тебя красными глазами и белыми зубами, это очень впечатляющее зрелище, которое забывается не скоро. «Да, прискорбные проблемы с дикцией. Стерф, милая, ты нам поможешь?» «Конечно, хозяин!» С готовностью кивнула Нафь, пребывающая в восторге от мук студентов. «Слева направо, сердце, печень и селезенка. Кстати, а зачем тебе селезенка?» «Для комплекта», — туманно ответил Сибель и открыл карты. После того, как вскрылись все остальные и побледнели, поняв, что упырь выиграл, тот с участием спросил. «Ну что, ребятушки, как органы выковыривать будем?» Дальнейший спектакль не состоялся по техническим причинам. В углу комнаты закрутился портал и под удивленными взглядами из него вышел... Уришас Сайр. Молчаливая пауза и восхищенный голос Нави. Но ты наглый. Спокойствие. Поднял ладони Василиск и, покосившись на студентов, спросил у некроэльфа. Тебе эти красавчики нужны прямо сейчас или потом, даешь? А потом кивнул заинтригованный упырь и жестом предложил пакостникам убираться куда подальше, чем они с радостью и воспользовались, мысленно вознося хвалу всем богам за неспосланного самоубийцу, который отвлек ушасто зубастого воспитателя. Тем временем самоубийца непринужденно прошелся по каменному мешку, с интересом заглянул в одну из бутылок, пнул ржавые кандалы и внезапно сказал «М -м, «Я к тебе по делу». — Нестандартному. — Интрига, — вынужден был признать князь Нежити с интересом, глядя на своего врага. — В общем, мне нужна консультация по отношениям. Сходу шокировал его Василиск. — Ты спал меньше, чем я, и вообще более социально активный, потому давай рассказывай. — Бабамс! — Слушай, Уришас! «А тебя не смущает то, что я мертвый, и мне как бы отношение до фонаря уже несколько столетий как?» «У каждого свои недостатки», — философски пожал плечами Василиск. «Теорию-то ты помнишь? Плюс у нас есть милая Таль, которая вообще женщина». «Сладкий, мне, конечно, приятно». «Хотя я несколько тревожна от того, что ты видишь во мне женщину!» Осторожно отодвинулась куда подальше страшная-страшная нафь. «Я как бы тоже скорее нежит, чем женщина, но мне нравится задача. Мы точно сообразим на троих что-то дельное. Так ведь, Сибель?» Псина умоляюще уставилась на серокожего эльфа и, заметив искры сомнения в его глазах, вкратчиво протянула — «Ты представь, как это будет весело!» «И как это отлично может подставить Василиска!» Последняя фраза не прозвучала, но была отлично понята закадычной парочкой. «В общем, мы согласны тебе помочь». А через месяц ведьмочка Видана была согласна совершенно на все, лишь бы ухаживания прекратились. Желания сбываются не всегда так, как нам бы хотелось. Особенно если за их выполнением следят такие криворукие волшебники.